Архимед раскрывает обман. Знаменитый греческий учёный Архимед, 287-212 годы до нашей эры, применял свои знания и умения в самых разных сферах жизни. Универсальный мыслитель, он в зависимости от решаемой задачи становился математиком, механиком, изобретателем и даже следователем-криминалистом. Царь Сиракуз Гиерон, который находился с ним в родственных отношениях, часто использовал выдающиеся способности Архимеда. Однажды он попросил учёного определить меру золота в его короне. Слуги подозревали, что мастер, изготовивший её, часть золота присвоил. Авторы древнего мира сообщали об этой истории разное. Обобщив дошедшие до нашего времени сведения, Можно представить, как это происходило в действительности. Царю Гиерону хотелось знать истину. Перед ним стояли весы с двумя чашами, которые замерли напротив друг друга. На одной чаше лежала его новая корона, которая должна была быть из чистого золота, на другой покоился точно такой же слиток золота, который был отпущенным на её изготовление. Весы наглядно демонстрировали: обе меры равны. Данные мастеру золота для короны было использовано полностью. Почему же слуги из мастерской утверждали, что мастер обманул царя? Они видели, что мастер вместо части золота подмешал в корону светлый металл, скорее всего, серебро. Это сообщение сильно разозлило Герона. Он понимал, что если мастер, которому он доверял, утоил часть золота, А значит, украл, то так же он будет поступать и в будущем, а скорее всего, поступал и в прошлом. Это преступление, и по закону мастер должен быть сурово наказан. Но как доказать его вину? А может, слуги ошиблись, и я говорил о честного человека? На весах меры золота и короны равны. И блеск короны ничуть не меньше, чем у слитка. Получается, что за клевету должны быть наказаны слуги. Измученный сомнениями, Герон послал за Архимедом. Пусть он возьмётся за решение этой задачи. Архимед пользовался большим авторитетом и уважением на греческом острове Сицилия, особенно в родном городе Сиракузы. Его отец, Фидий, был астрономом при дворце царя Герона. Ирхимед получил хорошее домашнее образование. Затем он учился в Александрии, посещал знаменитый учебный центр Мусейон, где слушал лекции именитых философов, математиков, литераторов, пользовался Александрийской библиотекой, где знакомился с трудами математика Евклида. Приобретённые знания помогали ему в решении не только отвлечённых математических задач, но и чисто практических. Так Архимеду принадлежало открытие, нужное в строительных работах. Он высчитал площадь круга. Однако же Архимед поразил Герона и всех жителей странной машиной, у которой было множество зубчатых колёс, рычагов и тросов разной длины. С помощью этой машины ему одному удалось вытащить на берег корабль, который обычно вытаскивали десятки людей. Учёный утверждал, что чем длиннее рычаг, тем больше силы его воздействия на предмет. Он говорил: "Дайте мне точку опоры, и я сдвину землю". Конечно, он преувеличивал свои возможности, но учёным был удивительным. Прибыв во дворец, Архимед, как и Герон, долго смотрел на весы с короной и слитком золота. Задача оказалась непростой. Ничего не сказав Герону, размышляя, он отправился в баню. День выдался жаркий, надо было освежиться. Архимед опустился в огромную деревянную бодю, наполненную доверху прохладной водой, и невольно заметил, что чем больше часть его тела погружалась в воду, тем больше воды выплескивалось из бодьи. Он несколько раз наполнял до краёв бодю и погружался в неё. Он опускал ногу и замерял объём выплеснувшейся воды. Затем опускал руку и снова делал замер. Было очевидно, что объём вытолкнутой воды равен объёму погружённого тела. А вес? Он зависит от плотности вещества. Два одинаковых по объёму предмета, но имеющие разную плотность, будут иметь разный вес. В случае с короной и слитком золота ситуация противоположная. Вес одинаковый, значит, нужно сравнить объёмы короны и слитка золота. Архимед понял, что нашёл решение задачи. На радости он выскочил из бодги и забыв про хитон, голым помчался по улице с криком: "Эврика! Нашёл!" Теперь он знал, как сравнить объёмы предметов такой разной формы. Появившись во дворце, Архимед опустил брусок золота, который весил столько же, сколько корона, в заполненный сосуд с водой и замерил количество вылившейся воды. Затем снова наполнил сосуд водой и опустил в него корону. Воды вылилось больше, чем в первый раз. Значит, корона по объёму больше слитка. Знаю, что золото тяжелее серебра, в чем легко убедиться, взвесив два равных по объему бруска золота и серебра. Архимед сделал вывод, что мастер, изъяв часть золота, добавил в корону такое количество серебра, чтобы вес короны не изменился. Таким образом, Архимед сумел доказать, что корона сделана из сплава золота и серебра. Следовательно, царские слуги не обманули своего правителя. Архимед гордился этим открытием больше, чем полученной от Герона награды. Но на этом его практическая деятельность не закончилась. Правда, на этот раз она была связана с военными действиями. На Сиракузы наступали римляне. Пришлось Архимеду заняться изготовлением разных машин, в том числе метательных. И полетели в сторону римских кораблей огромные камни, В завершении битвы неутомимый Архимед устроил настоящее светопредставление. На стенах гавани он укрепил несколько огромных зеркал, составленных из множества маленьких зеркалец. Эти зеркала поворачивались в разных направлениях. Солнечный свет Архимед фокусировал и направлял на корабли. По преданию, корабли вспыхивали как факелы. римский полководец Марцел приказал своим воинам доставить изобретатель Архимеда живым любой ценой. Один из воинов заскочил во двор жилого дома и увидел старика, который что-то чертил на песке. "Не трогай мои чертежи", крикнул старец. Воин пронзил его мечом. Марцел очень сокрушался, когда узнал, как глупо погиб великий изобретатель математик, мыслитель. И добавим, что Архимед проявил себя ещё как криминалист и следователь.